Бой начался с вялой перестрелки. Скарри явно не потеряли надежды захватить того, кто приближен к главе клана Леванта, живым. Поэтому не использовали ни плазмометов, ни нейростаннеров. И даже не предпринимали попыток забросать нас гранатами. Мы находились под защитой рельефа, враг скрывался в тени деревьев. Отвечая на один выстрел из десяти, мы не могли с уверенностью сказать, достигают ли наши выстрелы цели. Первую попытку пересечь открытое пространство предприняла группа из десяти воинов. Им понадобилось бы всего три прыжка, чтобы достичь склона холма, но мы не предоставили им такой возможности. При этом мы старались отслеживать все попытки обойти нас с лангов. Если им удастся подняться по склону выше входа в пещеры, их бойцы начнут просто валиться нам на головы, а это было бы решительно неприятно. Если бы течение боя не менялось на протяжении дня, рано или поздно встал бы вопрос, что кончится раньше, наши боеприпасы или их солдаты. Исход боя зависел бы от этого вопроса. «Все-таки Скари – идиоты», – отстраненно подумал я, посылая импульс за импульсом в переплетение веток на той стороне прогалины. Я бы на их месте уже давно запросил поддержки с воздуха и высадил на вершине холма десантную группу. Но то ли у них не хватило на это мозгов, то ли подобный маневр противоречил военному этикету чужой расы, что в принципе можно считать разными определениями одного и того же факта, но ничего подобного не произошло. Пожалуй, критический момент наступил тогда, когда они попытались пересечь Прогалину большими силами. Несколько десятков стремительно перемещающихся особей мы просто не успели отстрелить и шестеро бойцов оказались в непосредственной близости от нашего входа в пещеру. Я выронил винтовку и схватился за лежащий под рукой игольник. Нам с осадом удалось застрелить еще двоих. Парочку снял дюк, при этом чуть не вывалившись со своей огневой точки. Но двое штурмовиков ворвались в пещеру. Я попытался прицелиться, и тут же был сбит с ног мощным ударом хвоста Скари. В падении я таки мудрился выстрелить, и ранить одного из ящеров в ногу. Тот взревел, ну, собственно, как и положено реветь раненому динозавру. Он рухнул рядом со мной в каких-то полутора метрах, и я успел выстрелить первым, наведя кружок прицела на его голову. Озираясь по сторонам, я пытался найти взглядом последнего штурмовика. И тут мои глаза узрели невероятное, Азим и Скари сошлись в рукопашном бою опровергая все доводы инструкторов учебного лагеря на Тайроне, утверждавших, что сие просто невозможно. Великан Сливанта уступал ящеру в росте, будучи ниже, на целую голову, и был легче на добрых 50 килограммов. Кроме того, считалось, что Скари превосходит человека не только в физической силе, но также в ловкости и скорости реакции. А еще у Скари есть лишняя конечность, что является дополнительным преимуществом в ближнем бою. Человек по определению не может победить Скари. Человек не может. Азим смог. Я успел уловить взглядом только финальную часть схватки. Ящер выбросил вперед свои верхние конечности, но несмотря на стремительность этого движения, они только рассекли воздух в том месте, где должен был находиться Азим. Сам же он взвился в воздух в прыжке, который невероятно ожидать от человека его габаритов, и большой охотничий нож вонзился ящеру в череп. Штурмовик упал и задергался в конвульсиях раньше, чем я успел даже прицелиться. Но времени на восхищение боевым искусством Азима у нас не было. Все те несколько секунд, которые потребовались нам для того, чтобы разделаться с ящерами, Асад продолжал удерживать позицию в одиночку, Аскари все лезли и лезли через Прогалину. Мы с Азимом вернулись на свои позиции и помогли поставить заградительный огонь. А потом в военных действиях наступило небольшое затишье.